Глава 25 По своему опыту Айвен знал, когда приказы летят с самого верха, то к земле они успевают набрать изрядный импульс. Поэтому его не удивило, когда все дела, подвисшие за последние четыре дня, шустро пришли в движение. Официальным объяснением отъезда Аркв стала депортация, и большим плюсом было то, что это являлось чистой правдой. Правдой, но не всей. Поскольку членам Дома Кордона по своим личным причинам также не терпелось покинуть планету, как Бараяру от них избавиться, они проглотили эту видимость позора и проигрыша, не слишком ею подавившись. Заодно с великолепным прощальным обедом без помеху стройным вдовствующей леди Фарпатрил. После обеда охранники СБ припроводили гостей на их этаж, собираться в дорогу. Всех, кроме леди Гем и Стив, которую перехватил и отвел в Алиановский кабинет Ду в Галене вместе с любопытствующим Саймоном лично. Двух часов, на которые они там уединились, явно не хватило, чтобы получить от леди информацию за все сто лет. Это дуф особо отметил, когда они вышли. «Я собираюсь отправить вместе с ними на корабле своего аналитика, до Камарры, а может и до станции Пол», — сообщил он Айвана, уже набирая номер на своем наручном коме. «Еще одного из учеников Хелен Фортиц, кандидата наук или аспиранта, если она успеет подобрать нужного. Это даст нам еще от пяти до десяти дней. Черт, как бы мне хотелось полететь самому!» Он торопливо принялся излагать ситуацию профессору Фортиц, которая удивилась, но проявила заинтересованность. Немного больше времени потребовалось, чтобы разыскать необходимого специалиста в СБ, поскольку поиски сейчас велись по всему городу. Зато в этом случае Дуву было достаточно просто скомандовать, и планы очередного бедняги на зимний праздник тут же развеялись как дым. Айван понадеялся, что тот получит хоть какую-то компенсацию. «В одних только бумагах из бункера, не подпадающих под гриф секретности, хватит материала на десяток диссертаций», — уверенно предсказал Дув. «С отличием?» «Что ж, именно так кто-то представляет себе достойную награду. О вкусах не спорят». «Вы что, засекретили какие-то из этих бумаг? Столетней давности?» По-моему, даже для избэшной паранойи это чересчур. Как только мы их прочитаем, то с большей части секретность снимем. Но там есть кое-что о тогдашней Гемхунде. Неважно. Он плотно сжал губы. И открыл рот лишь за тем, чтобы заметить. Помнишь ту книгу по истории, которую я вручил Леди теш Да, и? Наверное, теперь придется делать новую редакцию. Вместе они дошли до Холла. Ближе к лифту Дуфф уже перешел на рысцу, а звонки с его кома сыпались один за другим. Айвен никак не мог отделаться от мысли. 8 миллиардов марок. О Галейне больше беспокоится о каких-то бумагах. А может быть, об истине? Сколько стоит истина? Любезно предоставленные Грегором военный пилот с командой должны были довести бывшую яхту Формерсхе до границы Империи на станции Пол, с целью, как понял Айван, убедиться, что они прибыли, первое, туда, и второе, и только туда. За 10 дней путешествия арквы успеют отправить вперед сообщение по сжатому лучу и нанять для дальнейшего перелета тот коммерческий экипаж, какой сами пожелают. Проверенный, как понадеялся Айван, и никак не связанный с какими-нибудь предприимчивыми охотниками за наградой. Гагат собирался остаться с драгоценностями, А вот Амери сопровождал свою семью только до Камарры. Там он должен будет пересесть на правительственный корабль-курьер, на нем долететь до Искобара и в безопасности вернуться в клинику Дюрона. А если какой-нибудь одинокий охотник и забредет туда, это будет проблемой Лилии Дюрона и Марка Фаркосигана. Точнее, Лилия и Марк станут проблемой этого несчастного. Определенно так. Жизнь точно становится проще. Но не до конца, решил Айван, и в легком смятении духа спустился на лифте с этажа леди Элис в поисках Тэш.